Глава девятая Иногда тишина в доме бывает особенно громкой. В такой тишине слышно, как течет вода в бамбуковой трубе в саду, потрескивают травы в сушилке, и по полу царапает когтями недовольный Маугуй. Что ему не так, кстати? Я сидела на полу лаборатории, окружённая кипами свитков, старых книг и рецептов будто стремилась закопаться в прошлое Шаушилинь с головой. Где-то у меня за спиной шевелилась тень. Это Шанхей ходил туда-сюда, материализуясь и исчезая, как ему вздумается. Когда я предложила ему поработать над возвращением тела, он сначала хмыкнул, но потом притих. А теперь вот нервно блуждал, будто сам боялся, что мы таки справимся. «Ты уверена, что хочешь это делать?» — спросил он наконец. Голос дрогнул, став тише на полтона. «Ты же понимаешь, что вернуть меня значит окончательно впустить меня в этот мир». «Да», — сказала я и аккуратно свернула один из свитков. «Но ты уже и так здесь, только не в том виде. Пора дать тебе что-то прочнее, чем тараканы в моей голове и тень на стене». Ответом была тишина. И это было хуже, чем ехидство. Что? Так тараканы нравятся? Я вытащила из нижнего ящика книгу с переплетом из темной кожи. На корешке выжженный знак драконьей чешуи. Именно ее я оставляла на потом. Но сейчас, короче, это потом наступило. Здесь есть глава «Закрепление духа» пробормотала я, пробегая глазами по иероглифам. Если правильно истолковать формулы, возможно, мы сможем не просто призвать тело, а буквально собрать его, по частям, энергетически. «Ты хочешь лепить меня, как глиняную статуэтку?» фыркнул Шанхей. «Учти, я всегда был весьма выразительно сложен». «Не сомневаюсь», — мрачно сказала я. Но сначала надо найти то, из чего ты вообще был. Элементы, стихии, природные якоря. Это должно быть где-то в твоей памяти или в твоей силе. Меня создали из дыхания великой горы, пепла вулкана и слез морской звезды, торжественно произнес он. Перевожу. Земля, огонь, вода и немного пафоса. И гордости не забудь. «Без нее я не существую». Мы провозились до самого полудня. Я чертила круги, смешивала пепел с пудрой из старых перьев, вываривала травы, усиливающие связку духа с материальным миром. Несколько раз пришлось вытирать нос, потому что пыль была везде. Хуэй категорически отказался входить в лабораторию, как только одна из банок начала петь. «Ты же не думаешь, что это сработает сразу», — скептически протянул Шанхей, наблюдая, как я закапываю что-то в малахитовую ступку. «Думаю, что все, что мы делаем, — это хотя бы попытка, а если не сработает...» Я остановилась. «Тогда попробуем снова. Или найдем другую книгу, или...» «Или ты просто не захочешь меня отпускать?» «Заткнись!» Пробормотала я, стараясь не улыбнуться. На полях одной из страниц было выведено «Призрачный зов дракона требует сосуда, несущего его имя». Подпись была почерком самой Шилинь. Ниже — комментарий другой рукой. «А что, если имя утеряно?» Шанхей затих, потом почти серьезно произнес. «Мне нужно имя». Настоящее. То, что привяжет меня к миру. У тебя есть имя. Ты — Шанхей. Это кличка. Вернее, драконье имя. Звук. Символ изгнания. Меня так называли после падения. Но имя, что дала мне мать, что звучало в небесных залах... Он сделал паузу. Оно потеряно. Я его забыл. Я перевела взгляд на него. Он стоял в дверях, на границе света и тени. Его силуэт казался больше, чем обычно, четче. Кажется, вот так вот появиться он решил только второй раз после нашей первой встречи. «Тогда мы его найдем», — сказала я, — «где бы оно ни было». Воспоминания о нем могут пробудиться, если я коснусь своего тела, настоящего, или если кто-то произнесет его вслух. Я кивнула. Это уже была зацепка. Значит, следующий шаг — найти хотя бы частицу твоего тела, то, что осталось после изгнания. Он посмотрел на меня с неожиданной серьезностью. Это будет непросто. Место, где оно скрыто, проклято. И один человек точно знает, где оно. Его зовут Моджань. Имя было мне незнакомо. Но это не проблема. «Хм, а он у нас кто? Надеюсь, неплохой парень?» — уточнила я. «А то будет неприятненько». Он был моим союзником. И в каком-то смысле предателем, потому что в какой-то момент решил не иметь никаких дел с драконами. А теперь он служит повелителю теней, и, вероятно, все еще ищет то, что было утеряно, как и ты. Я облизала пересохшие губы. В голове будто включился старый механизм. «Моджань! Сволочь какая, а?» Я-то и не задумывалась, что небесного дракона подставил именно смертный, но это же вполне возможно. Правда, тут не совсем подставил, я так понимаю, просто не стал помогать, но все равно неприятно. И если он появится снова, это будет началом чего-то большого. «Начнем с малого», — сказала я вслух, — «вернем тебе тело, а потом твое имя». А там уж будем действовать по обстоятельствам. Шанхей молча кивнул. А где-то за стенами лаборатории ветер качнул ветви клена, уронив алый лист на ступени. Загадочное дерево. Да осень недалеко, а листья красные. Через некоторое время я перекладывала листья шиповника в стеклянную банку, и внезапно Хуэй поднял голову. Не просто повернул уши, а застыл. Шерсть на холке чуть поднялась, хвост обвился вокруг лапы, и глаза стали такими желтыми, будто в них вспыхнули два янтаря. «Что там?» — спросила я, замирая с горстью сушеных лепестков в руке. Маугуй фыркнул, но не в духе «принеси мне мясо» или «опять ты с этим варевом», а как зверь, который почуял хищника. Он подошел к окну, прыгнул на подоконник и прижался боком к раме. Прозрачная шторка чуть дрогнула, когда он уставился на дорогу, ведущую городским воротам. «Хуэй!» Я выпрямилась. Щипцы в руке застыли. «Что там?» «Магия!» — отозвался Шанхей. «Он возник над полками, обернувшись струящейся тенью. Не просто магия!» Это аура, натянутая, как аркан. Она обмотана черным нефритом. «Нефрит?» — переспросила я, внутренне сжимаясь. «Можно не так витиевато? Это снова демоны?» «Нет», — сказал Шанхей, «Это люди. Люди с магией, закаленной в бою. Высокопоставленные». Слишком организованные, чтобы быть просто искателями приключений. И слишком бесшумные. С добрыми намерениями так не приходят. Я подошла к Хуэю, погладила его по спине. Но он так и остался напряжен. За стенами поместья воздух будто дрогнул. Мгновение — и словно вздохнул великан. Это ощущение нельзя было объяснить. Его можно было только пережить, как если бы все вокруг вдруг приглушило звук. Шаги стали мягче, ветер вкрадчивей. Даже воробьи застыли на черепичных крышах, не решаясь щебетать. Магия, да, но не та, что рвет плоть или искажает небо. Это было что-то давящее и заставляющее замереть. Кто-то прибыл, да? Неуверенно произнесла я. «И не просто кто-то», — сказал Шанхей, «Чую холод стали, дисциплину и... Силу, которая может командовать даже теми, кто давно мертв. Знаешь, кого мне это напоминает?» «Не смей», — резко сказала я. «Если этот Джуан Вэй в плохом, я не переживу, что мужик, который мне понравился, оказался такой сволочью». «А ты думала, он сладкая буся?» «Я чуть не зашипела. Не думала, конечно, но помечтать-то можно». «Это не он», — чуть насмешливо ответил дракон. «Его дыхание, как вечерняя гроза, глыба, сброшенная с горы. Человек, который не говорит, а приказывает взглядом, и при этом спокоен». «Тебе не кажется, что маловато пафоса?» Да, мы все умрем, Шанхей. Он захихикал, тем не менее я почувствовала, как между лопаток пробежал холодок. Значит, кто-то еще из столичных. Почти наверняка, подтвердил Шанхей. Судя по вибрациям, это кто-то с военной выучкой. Генерал? В голове защелкало. Слишком много совпадений. Слухи, исчезновение генералов. Тревога в столице. Башня проклятых, разрушенная Джуанвэем. Если в город прибыл кто-то новый, высокопоставленный, магически одаренный и опасный, то это может быть только один человек. Бай Линь, генерал нефритовой армии. Любовник убитой Шаоши Линь. Бывший герой империи и изгнанник с мечом, выкованным из проклятых руд. Последнее я придумала только что. Тьфу, это все Шанхей. Но, как я сейчас понимаю, после убийства Шао Шелинь он снова вернул себе расположение императора. Он пришел за Шелинь. Тихо сказал Шанхей, будто прочел мои мысли. И если узнает, что ты здесь, он не станет задавать вопросов. Он будет мстить. Я взяла себя в руки, медленно отложила щипцы, зажгла благовоние и вдохнула аромат. Глубоко-глубоко. Это ароматерапия. «Я не Шао Шелинь», — произнесла вслух. «Я — это я. Если он решит иначе, то будет разочарован». «Только если успеешь ему об этом сказать», — скривился Шанхей. Он тот, кто сносит головы прежде, чем задает вопросы. Короче, человек — дело. Тогда мне нужно его опередить. Я закрыла банку с травами, стянула волосы и направилась к гардеробу. Если в город вошел Байлинь, я должна быть готова. Мои шаги были уверенными, но внутри клубилось что-то странное. Не страх, нет. Это было какое-то предчувствие, тяжелое, как влажный воздух перед грозой. Тьфу! Опять Шанхэй со своими сравнениями. Но все равно что-то приближалось. И, возможно, именно оно должно было напомнить мне, кем я была и кем могу стать. Мне нужно было в гильдию. «Говорю тебе, он как статуя». Молчит, смотрит, будто режет взглядом. Бормотал Ляншо, пока мы поднимались по каменной лестнице в зал заседаний гильдии аптекарей. Даже дядя Дзынь с ним говорит, всегда взвешивая слова. Относится, как к кувшину с ядом. Одно неосторожное движение, и все расплещется. — Это ты о ком? — спросила я притворно невинным тоном, хотя прекрасно знала. Ощущение приближающейся грозы еще со вчерашнего вечера не покидало меня. Новый представитель империи, его зовут Байлинь, прибыл из столицы. Говорят, раньше был генералом нефритовой армии, потом пропал на десять лет, а теперь вернулся, как буря. Ляншо оглянулся и понизил голос. А еще болтают, он был любовником Шаоши Линь. Той самой злодейки, которую потом и убил. Ах ты ж мелкий сплетник! Все повторяешь за взрослыми дядями и тетями. Я чуть не оступилась на ступеньке. Сердце пропустило удар. Ты серьезно? Тише, тише! Он сделал большие глаза. Это слухи. Никто же не может это подтвердить, кроме нее. А она мертва. Да, но есть нюанс. Я тихо хмыкнула. «Ну, конечно». Двери в зал совета были приоткрыты. Мы вошли, и первое, что я почувствовала, был холод. необычный, а тот, что опускается на сердце в присутствии опасного человека. Воздух внутри зала был густым и неподвижным. Ни один из травников не говорил. Даже обычно шумный мастер Сунь, Тот самый, что на каждой встрече шутил про яды и потенцию, сидел молча, как в храме. В центре комнаты стоял он. Высокий, широкоплечий, в строгом темно-зеленом ханьфу с вышивкой в виде свернувшегося кольцами дракона. Белые, как снег, волосы, частично убранный воинский узел, но часть прядей рассыпалась по спине. Лицо практически идеально. Чёткие скулы, прямой нос, красивые губы, тёмные пронзительные глаза, как тьма в самом глубоком горном ущелье. Он не двигался, просто стоял, сложив руки за спиной. Но от этой тишины было ох, как нехорошо. Хорошо, что я не села прямо посреди помещения, потому что встретить тут Байлиня никак не ожидала а могла бы внимательнее слушать Ляншо, ведь он же не зря про него говорил. «Господин Бай», — произнес Лян Цзинь спокойным ровным голосом, — «у нас есть запас зелий, соответствующих требованиям имперского приказа. Однако вы упомянули о нестандартной заявке. Если вы поясните, мне нужны зелья пробуждения» произнес Байлинь. Голос у него был низкий и глубокий, с обворожительной хрипотцой. Слушать бы и слушать. В том числе для магов, находящихся в нестабильных состояниях или после вмешательства древней магии. Ляндзинь помедлил. «Это очень узкий запрос. Именно». Байлинь перевел взгляд на собравшихся. Я почувствовала, как он скользит по каждому, будто приставляет клинок к шее. Меня интересует редкое варево. То, что может разбудить силу в человеке, который не уверен, что хочет проснуться. После этого он посмотрел на меня. Просто повернул голову, и наши взгляды встретились. Боги! В смысле, все небесные драконы, которые изгнали Шанхея. Эти глаза были невероятными, но в них не было пустоты, только сосредоточенность и боль, которая не просит жалости. Я вежливо поклонилась, как полагается, неизвестной аптекарше. Байлинь слегка опустил голову в ответ, молча. «Это госпожа Ми» представил меня Ляндзинь, не подозревая, что я в этот момент едва дышу. Она из наших новых зельеваров, подает большие надежды. Она варит хорошо, — добавил мастер Сунь, и в его голосе был оттенок чего-то большего, чем формальность, почти защита. Я чуть не расчувствовалась. Хм, — только и сказал Байлинь. Не одобрил, но и не опроверг. Я поняла. Он запомнил. И теперь наблюдает за мной. С одной стороны, мне надо молчать и быть как можно незаметнее. С другой... — Позвольте спросить, — осторожно сказала я, сделав шаг вперед, — что именно должно пробудиться у носителя древней силы? Мы подберем нужный состав, если поймем суть магического фона. Суть, — прищурился Байлинь, — в том, чтобы оживить забытое и чтобы проверить, кто именно проснулся. Я замерла. Сердце пропустило удар. Он знает или догадывается, хотя, наверное, пока ищет, но не меня, а Шауши Линь. Я опустила взгляд на свитки с рецептами. Почувствовала, как по ладоням прошла дрожь. Мне нельзя ошибаться, он не как Джуан Вэй. Он не играет, а охотится. Мы составим формулу, кивнул Лян Цзинь, за три дня. Госпожа Ми, подберешь базу. Да, господин Лян, тихо сказала я, снова поклонившись. И в этот момент Байлинь еще раз посмотрел на меня. Глаза неподвижные, да ужаса внимательные. Никак у влюбленного, Уж не знаю, что там было у них, Шилинь, Тут взгляд, как у судьи. Почему-то мне стало холодно. И в то же время невыносимо жарко. После совета я ушла первой, под предлогом срочной проверки ингредиентов. На самом деле, чтобы отдышаться. В груди до сих пор гремело сердце. Генерал Байлинь. Имя, которое я не хотела слышать, и взгляд, который слишком многое знал. Он смотрел так, как будто видел меня насквозь, но не как Джуан Вэй. Тот подкрадывался, как ветер, завораживал и будто ласкал словами. Байлин же просто смотрел. Спокойно, прямо и холодно. И в этом было что-то, от чего хотелось бежать на гору Сюань. Я вошла в свою лабораторию, заперла за собой дверь и опустилась на скамью. Сердце не билось, а прямо барабанило. Я провела рукой по лицу и прошептала. Только бы он не узнал. «Узнал», — раздался голос Шанхея. «Или почти. Ты не видел, как он смотрел. Я слышал, как он молчал. А это, позволь напомнить, хуже». Я встала, подошла к рабочему столу, попыталась что-то делать, ну, там, взять пестик, насыпать трав, завязать мешочек с порошком, но пальцы дрожали. — Он видел Шао Шилинь, — сказала я наконец. Он знал ее. — Я... я не справлюсь, если он... — Смотри на меня, — прорычал Шанхей. Он появился из тени, сплетающейся в эфемерную, почти прозрачную форму. Глаза горели, как раскаленные угли. «Ты — это ты, не она. И если он скажет хоть слово лишнее, я сожру его сердце, даже не сожалея». «Ого! Кажется, надо раскошелиться на соус. А еще...» Почему такое подозрение, что Шанхей не любит Байлиня больше, чем Джоан Он был ее, запнулась я. Любовником был досплыл, да фыркнул Шанхей. Но для Шилинь Байлинь в первую очередь был полезен. Они были союзниками, возможно, частью одной интриги. Может, у него осталась к ней какая-то привязанность, но она предала его, так же, как и всех остальных. Я посмотрела в окно. На улице вечерело, пахло рисовой мукой и дымом благовоний, а в голове все гудело, будто надвигалась буря, как перед грозой, только хуже. На следующее утро я вела себя так, будто все под контролем, надела простое голубое ханьфу, Волосы собрала в пучок, сделала массаж. Циншен приволокли камень, похожий на гуаша, как обычная госпожа Зельевар. Вроде бы и ничего все, солнышко светит, птички поют, хуэй блю. Кошмар, никакой эстетики. Что он ел вечером? Или это шерсть, и Маугуев надо как-то стричь? Быстро собравшись, я отправилась к аптекарям. Я шла по коридору гильдии с корзинкой, полной трав. Шанхей молчал. Даже Хуэй не фыркал. Шел рядом, чуткий и подозрительный. Собачка госпожи Ми никого не удивляла. Наоборот, даже подходили погладить. В зале для частых заказов я расставляла ингредиенты, когда почувствовала, что кто-то вошел. Воздух сгустился, как кисель. А я кисель не люблю. Невидимая тень легла на плечи, и когда я обернулась, он уже стоял в дверях. «Бай Линь!» «Госпожа Ми!» — спокойно произнес он, глядя прямо на меня. «Господин Бай!» Я поклонилась, не зная, куда деть руки. Все, что вы просили, почти готово. Я подбираю составы. Сегодня протестируем первую фазу. Он кивнул и сделал несколько шагов в помещение. «Любопытная у вас аура», — вдруг сказал он. «Не похожа на обычную травницу». Я замерла. Потом сделала вид, что занята сортировкой листьев. Я росла в горах среди духов. Это, говорят, влияет. А вы хорошо чувствуете ауры? «Довольно неплохо. Долгое время». Мне приходилось их отличать. Выживание обязывало. Он подошел ближе, так что я почувствовала запах, но не пряностей, как у Джоань а железа, пыли и ветра. Его запах был резким. Простите за примату, продолжил Болинь, но однажды я знал женщину с похожей аурой. Она была сильный и очень опасный. «А я нет», — выдавила я. «Я не сильная. Понимаете, я просто варю зелья». «Зелья, которые работают и которые вы создаете интуитивно, не полагаясь на традиционные формулы. Это не просто талант. Это опыт, тот, что не приобретается за месяц». Я попыталась улыбнуться. В храме учили многому, особенно импровизировать. «В храме», — повторил он, но больше себе, чем мне. «Возможно». А потом подошел к столику, посмотрел на настои и принюхался. «Этот пахнет луной и мятой». И, — прищурился он, — «пылью времени». «Еще один поэт на мою голову. Правда, тут сложнее. Я знала, о чем он. Это был один из редких рецептов из тетради Шаушилинь. линь Я изменила состав, но, видимо, не настолько сильно». «Любопытный выбор», — сказал Байлинь. «Этот аромат знала только одна женщина». Мои пальцы вцепились в край стола. «Но она мертва». — добавил он, подняв на меня глаза. — Или нет? Я не ответила, молчала, а потом услышала, как Шанхэй прошептал у меня в голове. — Ложь — это тоже защита. Я выдохнула и спокойно ответила. — В Лунче много легенд, генерал. Некоторые красивы, некоторые страшны. Но это все сказки. Байлинь задержал на мне взгляд, но потом кивнул. «Возможно, но если я узнаю, что старая история ожила, я ее сам допишу до конца». «Точно, поэт? За что мне это?» Мы стояли друг напротив друга, как две фигуры на доске, где уже все поставлено. Осталось всего лишь сделать ход». Когда Байлинь ушел, я медленно опустилась на стул. Руки дрожали. Хуэй заскулил, обернулся и встал рядом. Он все-таки понял, прошептала я. Он чует, поправил Шанхей, но у него нет доказательств, и он колеблется. Почему? Потому что если ты не она, он может потерять шанс. А если она, То единственное, что он чувствует, это предательство, а ты не предавала его пока. Я посмотрела на руки. Пока, какое страшное слово, умеет утешить. Но сейчас я точно знала, Байлинь не просто подозревает, он будет искать. И когда найдет, мне придется сделать выбор или стать шаушей линь или уничтожить ее остатки в себе, если это возможно. Не знаю, сколько времени я так просидела. Наверное, пока не вернулась, в способность ясно мыслить. Я провела рукой по груди, где будто загустел воздух. Под ложечкой ныло, как бывает после долгого сна, когда ты не можешь понять, было ли это в том же сне или в жизни. «У тебя лицо, как у статуи», — сказал Шанхей. — «только в глазах буря. Все так плохо, пока что нас не убивают». Я не ответила, только поджала губы, подошла к окну. За стеклом шумели улицы Лунчена, тепло лето, игра света на крышах. А внутри была чужая, совсем не моя память, как будто я уже видела его в смысле Байлиня, уже смотрела на него в другой жизни другими глазами, хотя фактически глаза те же. Он стоит в полутени. За его плечами размытый свет. Лицо скрывает шлем. В руке меч, на доспехах, трещина, из которой сочится багровый дым. Я стою перед ним. Алый к моего ханьфу струится под ветром, как кровь. Руки сжаты в кулаки, и в глазах — ненависть. Не вижу, но чувствую. Ты выбрал не меня. Слышу свой голос, чужой и страшный. Значит, умри с теми, кого защищаешь. Шилинь, шепчет он. Мои губы улыбаются безжалостно. «Больше ты не увидишь ни света, ни неба, только мою тень!» И ударила. Я вскрикнула, схватившись за край стола. Реальность дрогнула. Картинка исчезла, но чувство осталось, горячее, как яд, но откуда-то изнутри. Шилинь. Шанхей появился рядом, бесплотный и темный, но словно обвивающий своим присутствием. Что ты видела? Его, выдохнула я, байлиня, только не нынешнего, а из той другой жизни, в той, что была не моей. Я ударила его, я хотела убить его. Шанхей помолчал. Затем сказал спокойно, почти строго. — Ну, неудивительно. У них были высокие отношения. — Но я была ею, — прошептала я, — и листала. Где грань? Если я чувствую, как она, вспоминаю, как она, значит ли это, что я и есть Шаушилинь? Значит, — сказал он с неожиданной мягкостью, — что в тебе остался след, как от ножа. Глубокий, но ты сама уже не тот клинок. Ты так кто держит его в руке. Ты выбираешь, резать или нет. Ладони все еще были влажными от пота. Терпеть это не могу. Пришлось снова сесть. Коленки мерзко подрагивали. Тогда Хуэй положил морду на них, облизал пальцы, замурчал, как трактор. Я погладила его и шумно выдохнула. «Нужно сделать из тьмы Шауши Линь что-то светлое. Бай Линь — необычный враг, и не просто бывший. Он тут не просто так, поэтому с ним надо быть еще осторожнее, чем с Джуан Вэем». Я посмотрела на руки. Они все еще дрожали. Где-то в глубине, среди всех обрывков чувств и воспоминаний, Прозвучал тихий голос. «Если ты еще раз выберешь войну, выбери ее ради любви, а не ради гнева». Я выдохнула. Шанхей, надо попробовать снова. Зелье, связывающее с прошлым. Но на этот раз я хочу видеть больше. Я должна знать, кто я была, чтобы понять, кем хочу быть». Он улыбнулся. Опасно и одобрительно одновременно. Вот теперь ты говоришь, как настоящая шелинь.